Две параллельные прямые никогда не пересекаются. Это у вашего Эвклида они не пересекаются, а у нашего Лобачавского пересекались. Я не понимаю вашей метафоры, пожал плечами Анвар. Я русскую литературу, конечно, читал. Хорошая литература, не хуже английской или французской, но литература — игрушка. В нормальной стране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 Он не договорил издали раздался треск стрельбы началось ударили раньше времени анвар приполохом к двери глаза его лихорадочно заблестели прокллятьие как на зло в этом чертовом хранилище ни одного окна варя ощатно пыталась и Унять неистово бьющееся сердце. Гром выстрелов приближался. Она услышала, как Соболева дает какие-то команды, но не разобрала слов. Где-то закричали «Алла!» Ударил залп. Вертя в барабан револьвера, Анвар бормотал. Я мог бы сделать вылазку, но осталось только три патрона. навижу бездействие он встрепенулся выстрелы изучали в самом здании если наши победят я отправлю вас в адрианополь быстро заговорил анвар теперь видимо война закончится второго этапа не будет жаль не все получается как планируешь может быть мы с вами еще увидимся Сейчас, конечно, вы меня ненавидите, но пройдет время и вы поймете мою правоту. Я не испытываю к вам ненависти, сказала аваря. Просто мне горько, что такой талантливый человек, как вы занимаетесь всякой дрянью, грязью. Я вспоминаю, как мизинов читал историю вашей жизни. В самом деле, рассеянно перебил Анвар, прислушиваясь к перестрелке. «Да, сколько интриг, сколько смертей! Тот черкес, который перед казнью пел Арии, ведь был вашим другом. Им вы тоже пожертвовали?» «Я не люблю вспоминать эту историю», — строго произнес он. «Знаете, кто я? Я акушер». Я помогаю младенцу появиться на свет, и руки у меня по локоть в крови и слизи. Залп грянул совсем близко. — Сейчас я открою дверь, — сказал Анвар, взбодя курок, — и помогу своим. — Вы оставайтесь здесь, и ради бога не высовывайтесь. Скоро все закончится. Он потянул засов и вдруг замер. В банке больше не стреляли. лышалась речь но непонятно какая русская или турецкая варя затаила дыхание я тебе харю с врачу в уголочке отсиживался мать мать мать рявкнул унтерский бас и от этого сладостно родного голоса внутри все запело выставили отбились и Выстрелы откатывались все дальше и дальше.